331. Октябрь 16. Огненные энергии Духа неисчерпаемы, когда призваны. Они тесно связаны с мыслью. Мысль открывает затворы психической энергии. Она требует осознания. Великий узник выпускается на свободу. Никакое насилие над ней не достигает цели. Никакие вымоченные усилия не могут заставить ее действовать. Тихая, неслышная мысль, направив эту энергию и поручив ей известные задания, предоставляет уже самой полную свободу действий, не вмешиваясь в этот процесс и не нарушая его ни нетерпением, ни сомнениями, ни колебаниями, ни напоминанием. Задание дается четкое, определенное, окончательное, имеющее в виду конечный результат или цель поручения – и при условии полной согласованности центров и всего аппарата человека. Единорог явленный – лучший символ согласованного действия всего сознания. Конечно, нужна известная степень сосредоточенности мыслей воли. Воля собирает энергию в фокус и сосредоточивает ее на мысленной форме конечного результата. Но когда эта форма отпущена в пространство для самостоятельного действия в нем, Роль воли на этом и заканчивается. Узник может действовать только на свободе, только не будучи связан ничем. Спокойствие, уверенность, непоколебимость, и знание того, как действует закон, способствует этому процессу. Но удержание посланного образа в сознании подобно привязанной птице. Оно не сможет лететь свободно. Важен момент создания образа желаемого результата Его посылки в пространство для свободного выполнения порученной ему задачи. Если результат не достигнут, надо его повторить. Ритм повторений будет ручательством успеха. Ни перед какими временными неудачами не следует отступать. Результат будет, если ритм соблюден. В случае ярого и упорного сопротивления ритм следует усилить и форму желаемого следствия уточнить, сделав ее еще более четкой и определенной. Расплывчатость и неясность желаемого приносят расплывчатые, неопределенные следствия. И каждое сомнение или неуверенность наделяют этими же свойствами и посланные в пространство образа. Не может быть приказ быть колеблющимся, двойственным и неуверенным, ибо таков же будет и результат его выполнения. Когда узник освобожден, он уж сам знает, как надо действовать. Потому и дается конечный результат или образ желаемого следствия, но не способы выполнения. Невозможно не проследить действие огненной энергии в пространстве, не предугадать путей выполнения ее задачи. Но знать надо твердо, что поручение будет выполнено в точном соответствии с твердостью и неприложностью приказа.